Тот ожидал от него каких-нибудь вызывающих слов, чтобы завязать один из тех беспощадно насмешливых разговоров, которые он умел так мастерски поддерживать. Арамис говорил про себя «Мы услышим сейчас что-нибудь банальное». Портос кусал усы и ворчал «Сколько церемоний, черт побери, чтобы раздавить эту ехидну». Атос совсем исчез в углу комнаты, неподвижный и бледный, как мраморные изваяния. И, несмотря на свою неподвижность, он чувствовал, что лоб его покрывается потом. Мордаунд не говорил ничего. Уверившись, что шпага находится в его распоряжении, он закинул ногу на ногу и ждал. Молчание это не могло продолжаться долго. Д'Артаньян понимал, что оно становится смешным —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 «Присядьте же, дорогой Портос, а вы, господин Мардаунд, будьте добры сохранять спокойствие. Мы уладим все наилучшим образом. Будем говорить откровенно. Признайтесь, господин Мардаунд, вам очень хочется убить кого-нибудь из нас». «Всех», — отвечал Мардаунд. Д'Артаньян обернулся к Арамису и сказал ему. «Не правда ли, дорогой Арамис, какое счастье, что господин Мардаунд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 «Рука поможет шпаге!» «Стой!» — вмешался, выступая вперед, Портос. «Я бьюсь первый, без рассуждений!» «Позвольте, Портос!» — проговорил Арамис. Атос не промолвил ни слова. Он был недвижим, как статуя. Казалось, даже дыхание его остановилось. «Господа!» — сказал Д'Артаньян. «Успокойтесь, ваша очередь наступит!»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 Но затем, к великому изумлению своих друзей, произнес, качая головой. — Господин Мордаунт, поединок между нами невозможен. Окажите кому-нибудь другому честь, которой вы удостоили меня. Сказав это, он снова сел. «А, — проговорил Мордаунт, — вот уже один струсил.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 «А, змеёныш, — А, бормотал Д'Артаньян, — я бы охотно отдал все мои шансы на чин капитана мушкетеров чтобы только ты вынул моё имя. Арамис развернул бумажку, и, как ни старался он сохранить хладнокровие, голос его задрожал от ненависти и страстного желания сражаться первым. — Д'Артаньян! — громко прочёл он. Д'Артаньян испустил...